Ее доли, тем не менее, хватало, особенно в соединении с начальным достатком р е м б р а н т а на то, чтобы их траты бросались в глаза, навлекая на Саскию критические замечания родственников, что о н а д е бессовестно транжирит свое наследство. Вместе со своей долей богатства Саския привнесла в этот многообещающий буржуазный брак явственный душок патрицианского общества, который Рембрандт очень ценил.